Книга вторая. Король-бродяг. Без сомнения, живописать навозную кучу искусство не меньше, нежели изобразить прекраснейший дворец, ибо совершенство заключается в исполнении. Искусство, как и природа, должно иметь некую необычную форму, либо качество, дабы угнаться за людскими прихотями, и особенно, чтобы угодить нашему переменчивому времени. Мемуары достонегоднейшего Джона Холла, 1708. Грязь под Лондоном, 1665. Мамка Шафта... Считала возраст сыновей по пальцам, которых у нее было шесть. Когда пальцы кончились, то есть когда Дику самому старшему и умному близился седьмой год, она собрала всех трех мальцов от разных отцов в Хибарке на Собачьем острове и сказала, чтобы они уходили и без хлеба или денег не возвращались. В восточной части Лондона детей по большей части так и воспитывали. Дик, Боб и Джек оказались на берегах Темзы в компании других ребят, искавших хлеба и денег, чтобы купить материнскую любовь. Лондон был в нескольких милях, однако далек и легендарен, как двор великого могола Шах Джаханабади. Братья Шафто промышляли в бесконечном лабиринте кирпичных стен свиных загонов и лачуг, где ирландцы или англичане ютились по 10-12 душ вместе со свиньями, гусями и курами. Ирландцы зимой работали грузчиками, носильщиками и угольщиками, а летом нанимались на сенокос. Они только и знали, что ходить в свои папистские церкви и транжирили заработанное серебро на чистую блашь. Платили писарям, чтобы облечь свои мысли в магические значки – которое прочтет старушке-матери в Лимерике «Поп или какой другой громотей». В той части Лондона, где жила мамка Шафто, готовность ирландцев гнуть спину за хлеб и деньги объясняли отсутствием у них ума и самоуважения. И это еще не говоря про ирландскую набожность и прочие вытекающие последствия, в частности, упорную неприступность женщин и согласие мужчин с нею мириться. Жохи, как называли себя молодчики, сменявшие друг друга в постели у мамки Шафто, поступали иначе. С наступлением темноты отправлялись к темзе, где стояли на якоре корабли, пробирались на них и тырили все, что можно обменять на хлеб, деньги и женские ласки. Методы были разные. Самый простой заключался в том, что кто-нибудь, один, карабкался по якорному канату и бросал товарищам веревку. «Самая работа для бесхозного мальца. Дик, старший из шафто, освоил азы мастерства, забираясь по водосточной трубе в веселый дом и таская из брошенной одежды деньги и мелкие вещи. Вместе с братьями они вступили в артель вольных лодочников, у которых было средство доставлять хабар к берегу. Они исхитрились угнать баркас». Очень скоро выяснилось, матросы, поставленные охранять товары от жохов, ждут платы за то, чтобы не увидеть, как Дикс, привязанный к щеколотке веревкой, карабкается по якорному канату. Они знали, что капитан, обнаружив пропажу, прикажет их выпороть и желали получить за спущенную шкуру вперед. Дику надо было иметь на запястье привязанный кошель, и когда матрос направит ему в лицо фонарь и мушкет, позвенеть монетами. Под эту музыку плясали матросы любого рода племени. Разумеется, денег у Жохов не было, им требовался начальный капитал. Джон Коул, самый дюжий и лихой из молодцев, угнавших баркас, придумал план похитрее – красть те части кораблей, за которыми не надо взбираться на борт, а именно якоря, и после продавать их капитанам могло получиться еще лучше, если бы корабль, лишенный якоря, выбросила течением на миль, скажем, возле собачьего острова, и весь товар в трюмах стал законной добычей жохов. Однажды, туманной ночью, впрочем, все ночи были туманные, артель отправилась на баркасе вверх по течению. Жохи называли весла «крыльями». Взмахивая крыльями, они пролетели мимо стоящих на якоре кораблей. Все указывали носом против течения, поскольку якоря располагались на носу, и река разворачивала их как флюгер. У кормы голландского галиота, одномачтового купеческого судна, примерно вдвое длиннее и в десять раз вместительнее баркаса, дико с обычной веревкой на ноге и ножом в зубах бросили в воду, Предварительно его снабдили следующими инструкциями. Проплыть по течению к носу Голиота, отыскать уходящий в воду якорный канат, привязать к нему веревку и перепилить канат выше узла. Таким образом, якорь внезапно и бесшумно переходил от Голиота к Баркасу. После этого Дик должен был трижды дернуть за веревку, Жохи, выбрав ее, подтянули бы Баркас к якорю, и еще, хорошенько поднатужившись, оторвали бы добычу от речного дна. Дик заплескал в темноте. Минуты две веревка разматывалась рывками. Дик плыл. Потом перестала разматываться. Дик отыскал канаты и приступил к работе. Жохи тихонько подгребали обмотанными веслами, чтобы баркас не снесло течением. Джек держал веревку, ожидая условного сигнала. Однако рывков не было. Вместо этого веревка провисла. Джек с Бобом выбрали слабину. 10 ярдов прошло через их руки, прежде чем веревка натянулась, и они почувствовали, если не три резких рывка, то во всяком случае какое-то трепыхание. Очевидно, что-то разладилось. Но Джон Коул не собирался бросать хорошую веревку. Они принялись тянуть, таща баркас вверх по течению. В конце концов из воды показалась петля вместе с бледной холодной ногой, а за ней и бедняга Дик. К той же веревке был привязан якорный канат. Покуда Джек и Боб пытались оплеухами вернуть Дика к жизни, жохи силились поднять якорь. Бесполезно. Якорь был столь же тяжел, сколь Дик мертв. Тем временем раздражительные голландцы с Голиота принялись «Полить в туман из мушкетов». Пришло время сматываться. Боб и Джек, исполнявшие при Дике роль подмастерья и ученика, соответственно, остались без наставника и с тенденцией просыпаться по ночам от кошмарных снов. Они поняли, не сразу, но постепенно, что утопили брата, когда потянули за веревку и утащили его под воду. Они распрощались с речным промыслом, Джон Коул нашел на место Дика нового мальчишку и, по слухам, дал ему немного другие инструкции. Сначала отвязать веревку от ноги, а потом закрепить ее на канате. Меньше чем через две недели Джона Коула и его товарищи поймали в баркасе средь бела дня. Один их план увенчался успехом. Они надрались краденым ромом и проспали рассвет. Жохов отправили в нью-гейт. Некоторые из них – новички в системе судопроизводства, если не в преступлениях – поделились неправедными деньгами с голодным проповедником, который пришел в Нью-Гейт и встретился с ними в базарне. В Помещении на нижнем этаже, где арестант, прижавшись лицом к решетке, мог докричаться до посетителя – Здесь проповедник открыл импровизированную школу Закона Божьего, в которой Жохи должны были выучить наизусть 50-й Псалом. Если не весь, то хотя бы начало. «Помилуй мя Боже, по милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омай мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну». «Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, якуда оправдишися во словесях твоих, и победиши в негда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресях родимя мати моя». Непростое дело для Жохов, но они учились поусерднее иного оксфордского громотея, и было ради чего. Некоторое время спустя они прошли узким коридором Олдбейли, встали под балконом, на котором расположился магистрат, и, глядя в раскрытую Библию, прочли наизусть затверженные стихи. По тогдашней системе взглядов это доказывало, что они клирики и не подлежат уголовному суду. Поскольку церковные суды давно упразднили, судить Жохов было некому, и их отпустили по домам. Иначе сложилась судьба Джона Коула, старшего в артели. Он уже бывал в Нью-Гейте и стоял перед магистратом Волтбейль. В этом же дворе его руку зажали в тиски, и палач приложил ему к основанию большого пальца калёное тавро в форме буквы «Т», навеки заклеймив Джона Коула вором. По существующим нормам судопроизводства он никак не мог объявить себя клириком. Его приговорили к казни через повешение – Боб и Джек ничего из перечисленного не видели, а узнали обо всем от тех, кто пробубнил первые стихи 50-го псалма и, получив свободу, вернулся на собачий остров. Такие истории братья сто раз слышали от друзей и соседей, однако это содержало необычное продолжение. Джон Коул просил двух выживших шафтов встретиться с ним под виселицей в день казни, Они пошли скорее из любопытства. Добравшись до Тайберна и пробившись через огромную толпу зрителей с помощью нескольких несложных приемов, пнуть в лодыжку, наступить на ногу, двинуть локтем в пах, братья увидели Джона Коула и других осужденных на телеге под неувядающим древом. Локти у них были связаны за спиной, а на шее у каждого лежала удавка с длинным болтающимся концом. Тюремный священник усиленно пытался втолковать им что-то очень важное касательно регламента вечной жизни. Осужденные были пьяны в дым и отвечали непристойными шутками быстрее, чем тот успевал вставить слово. Коул, более серьезный, чем остальные, объяснил Джеку и Бобу свою просьбу. Когда палач его вздернет, то есть столкнет с телеги и оставит болтаться на веревке... Очень любезно было бы со стороны Дика повиснуть у него на правой ноге, а со стороны Боба – на левой. Или наоборот, коли им так будет удобнее. Чтобы он умер быстрее. За это он рассказал им про клад, спрятанный под оторванной половицей в одной хибарке на собачьем острове. Условия сделки Джон Коул изложил с похвальным спокойствием, как будто его казнили через повешение каждую пятницу. Братья согласились. Теперь надо было следить за Джеком Кетчем. Орудие его труда «Виселица» отличалось замечательной простотой. Три высоких столба держали треугольник тяжелых брусьев, на каждом из которых можно было повесить шестерых, а если не бояться некоторой скученности, то и больше. Работа Джека Кетча состояла в следующем. Подогнать телегу на свободное место под одной из перекладин подхватить свисающую веревку, перебросить ее через брус, закрепить узлом и столкнуть малого на другом конце веревки с телеги. Телега, полегчавшая на одного человека, перемещалась дальше, и процедура повторялась. Джон Коул был восьмым из девяти приговоренных к казни в тот день, поэтому Джек и Боб имели возможность увидеть семь повешений до того, как приступить к своим обязанностям. Поначалу они видели лишь очевидное, потом, немного освоившись с общим ритуалом, стали примечать различия. Другими словами, они начали вникать в тонкости и превращаться в знатоков, как и те примерно 10 тысяч зрителей, что собрались вокруг. Джек довольно быстро заметил, что люди в хорошей одежде умирают быстрее. Скоро стало понятно, почему, когда Джек Кетч собирался вздернуть хорошо одетого человека – Он размещал петлю за левым ухом клиента, оставляя запас веревки, чтобы тот немного пролетел и успел набрать скорость, прежде чем застопориться с различимым на слух хрустом. У людей в лохмотьях петля лежала на шее свободно, по крайней мере в начале и без всякого запаса веревки. Так вот, Джон Коул, который и раньше-то ходил оборванцем, а за несколько месяцев в каменном мешке отнюдь не сделался пригляднее, был самым плохо одетым малым в телеге, и ему, очевидно, предстояло брыкаться в петле дольше других. Это объясняло, почему он предусмотрительно обратился к мальчикам Шафто, однако не объяснил другого. «Эй!» – сказал Джек, отодвигая священника локтем. Он стоял под телегой, задрав голову, и смотрел, как палач ловко закрепляет веревку – другой конец который лежал на плечах у Коула. «Если у тебя есть клад, чего ты не заплатил ему?» Он кивнул на Джека Кетча, который теперь через прорезь в балахоне с любопытством смотрел на Джека Шафту. «Эм, он ведь не при мне, верно?» Джон Коул и в лучшие времена отличался некоторой угрюмостью, однако сейчас Джеку показалось, что он юлит. «Послал бы кого-нибудь!» А вдруг бы он его спер? Заткнись, Джек, сказал Боб. После смерти Дика он остался фактически главой семьи и сперва не очень этим злоупотреблял. Но с каждым днем все больше набирался гонору. Ему молиться положено. Пусть молится, когда будет плясать в петли. Не будет он плясать, потому что мы повиснем у него на ногах но он ведь наплел проклад вижу не держи меня за дурня но раз уж мы здесь сделаем все честь по чести покуда они припирались коула вздернули он повис прямо над их головами оба отпрянули но разумеется далеко он не пролетел мальчики подпрыгнули ухватились за его ноги и принялись карабкаться как по канату Провисев несколько мгновений в петле, Коул начал сильно брыкаться. Джеку хотелось разжать руки, на дрожь в ноге, за которую он держался, чем-то напомнило трепыхание веревки, когда они тащили бедного Дика под водой. Джек убеждал себя, что это своего рода месть. Боб, возможно, думал о том же. Во всяком случае, оба держались насмерть, покуда Коул не обмяк. Тут они поняли, что он обмочился и разом спрыгнули в вонючую пыль. В толпе зааплодировали, не успели братья отряхнуться, как к ним подошла сестра последнего из приговоренных, которого, судя по одежке, тоже ждала долгая мучительная смерть и предложила деньги за ту же услугу. Монеты были черные и стертые, но все равно, какой-никакой барыш. Оторванная половица оказалась вовсе не оторванной. А когда ее все-таки оторвали, под ней обнаружился не клад, а говно. Братья ничуть не удивились и не опечалились, поскольку теперь у них было прибыльное ремесло. Накануне каждой казни Боб и Джек отправлялись на новую службу в Нью-Гейтскую тюрьму. Освоились они в ней далеко не с первого раза. Для начала их поставила в тупик название. Воротами в их окружении называли калитку из жердей, через которую люди попадают в свиной загон, не прыгая через изгородь, не то чтобы ее трудно было перемахнуть, но с спьяну это чревато падением, а упавшего не равен час заедят свиньи, так что ворота они знали. Им было известно также, что в некоторых частях Лондона есть большие здания, в названии которых присутствует слово «гейт», то есть «ворота». Ладгейт, Мургейт, Бишопсгейт. Они даже несколько раз проходили через Олдгейт в город. Связь между этими воротами и калитками свиных загонов оставалась загадочной. Ворота в свинском смысле – не ворота, если они встроены в стену, плетень – или какую-нибудь другую преграду, для прохода через которую служит Однако лондонские здания, называемые воротами, под такое описание не подходили. Они стояли на главных улицах, ведущих в город, но тот, кто не хотел через них идти, как правило, легко находил обход. Относилось это и к Нью-Гейту. Он представлял собой две могучие крепостные башни по двум сторонам дороги которая, войдя в город и миновав флицкую канавку, получала название Холборн. Между башнями дорога сужалась, так что в арку еле-еле проезжала карета четвернёй. Сверху их венчали сооружения наподобие замка и решётка из прутьев толщиною с Джекову ногу. Решётка опускалась, перегораживая проход, однако это была одна показуха. Порыскав в соседних закоулках, Джек или кто другой мог в полминуты оказаться по ту сторону. Нью-Гейт окружали не стены и не крепостные валы, а самые обыкновенные, то есть фахверковые двух- или трехэтажные дома, которые в Англии в ту пору росли часто и густо, как грибы. Готическая крепость Нью-Гейта торчала над ними, словно кость из корзины с хлебом. Если вы входили в город по Холборну и ныряли под решеткуварку Ню Гейта, то видели справа дверь и привратницкую, где арестантов заковывали в цепи. Еще через несколько ярдов вы оказывались на открытом пространстве называемом Нью Гейтстрит. Справа вы видели мрачные старые здания в 3-4 этажа высотой с редкими зарешшонымии окошками, По слухам, когда-то здесь располагались гостиницы для въезжающих в город по Холлборну. Однако за несколько столетий тюрьма расползлась по Ньюгейт-стрит как гангрена и поглотила несколько таких зданий. Двери, некогда гостеприимно встречавшие усталого путника, были теперь заложены кирпичом. Осталась одна в перемычке между крепостью и прилегающими гостиничными зданиями. Пройдя в нее, посетитель мог свернуть направо в базарню, или, если у него была свеча, ибо он сразу оказывался в темноте, спуститься по лестнице в тот или иной подвал, либо каземат. Все зависело от того, к кому он пришел. В свой первый визит Джек и Боб пришли без свечи и без денег, чтобы ее купить. Они вслепую спустились в помещение с каменным полом, где что-то хрустело под ногами. Здесь было не продохнуть, и через несколько мгновений слепой паники братья выбрались наверх и выбежали на Ньюгейт-стрит. Тут Джек заметил у себя на ногах кровь и решил, что они прошли по битому стеклу. Боб тоже обнаружил кровь на ступнях. Но поскольку, в отличие от Джека, был обут, сразу догадался, что она чужая. Внимательно осмотрев подметки его башмаков, братья разрешили загадку. Кровь застыла не потёками, а маленькими пятнышками наподобие клякс. В центре каждой кляксы пристала раздавленная блоха. Это объясняло хруст, который они слышали, когда шли. Как вскоре узнали братья, это помещение называлось «каменный мешок» или «блошница». Считалось худшей камерой в тюрьме. В неё бросали преступников самого низкого разряда, вроде покойного Джона Коула, тех, у кого совершенно не было денег. Джек и Боб никогда больше туда не ходили. За несколько следующих визитов братья узнали про другие помещения. Стрипную Джека Кетча, журильню, которую они обходили стороной, тюремную церковь, аналогично, привилегированные камеры, в которых самые богатые арестанты распевали Кларет и Портвейн с облаченными в парики посетителями. Таверну «Черный пес», где избранные заключенные бойко торговали свечами и выпивкой. Здесь были рады любому, у кого в кармане есть хоть несколько монет. Внутри все выглядело, как в обычной таверне, если не считать цепей на посетителях. Короче, в Нью-Гейте было на что посмотреть и о чем поговорить позже. Однако братья проделывали долгий путь с собачьего острова не из праздного любопытства. Их вело сюда дело. Они искали клиентов и, как правило, находили, ибо в самой крепости, в подвале башни на северной стороне улицы располагался просторный каземат под названием «Яма смертников». Здесь главное было подгадать день. Повешения проходили восемь раз в год. Все остальное время никаких смертников в яме не было». Сюда помещали всех арестантов без разбора, после того, как на другой стороне улицы освобождали от веревок и заковывали в цепи, которые им предстояло носить до выхода из тюрьмы. Закованных в железо, так что они едва могли ступить шаг, новичков волокли в яму и оставляли в темноте на несколько дней или недель. Целью было выяснить, сколько у них денег на самом деле – Если деньги были, арестанты вскоре предлагали их тюремщикам за цепи полегче или даже за уютную камеру в привилегированной части Нью-Гейта. Если денег не было, их переводили куда-нибудь еще, например, в блошницу. Если посетить яму смертников в любой случайно выбранный день, там, скорее всего, оказались бы закованные в тяжелые цепи новички, которые Джека и Боба не интересовали, по крайней мере, пока. Братья приходили туда за несколько дней до казни, когда в яме смертников сидели люди, действительно приговоренные к виселице. Перед ними Шафто разыгрывали спектакль. Незадолго до их рождения король вернулся в Англию и разрешил запрещенные прикромвели театры. Шафто залезали в театры через окна и набирались у актеров умения говорить и двигаться. Выступление в Нью-Гейте начиналось с небольшой пантомимы. Джек пытался обчистить Бобу карманы. Боб оборачивался и ловил его за руку. Джек закалывал его деревянным кинжалом, и Боб умирал. Потом действие второе. Боб вскакивал и превращался в блюстителя порядка. Заламывал Джеку руку за спину. Действие третье. Надевал парик, который они с немалым риском стащили из борделя неподалеку от темпла и приговаривал его к смерти. Затем действие четвертое. боб снимал парик, надевал черный балахон и набрасывал Джеку петлю на шею. Джек взмахом руки требовал тишины, ибо к этому времени в яме смертников уже царило столпотворение. Складывал руки, как маленький ирландец перед первым причастием, и действие пятое произносил следующий монолог. «На выю мне Джек Кэтч Вервие возложил» грубая и жесткое, оно меня не тяготит, Ибо, подобно ожерелью гармонии, Вводит носящего в жизнь вечную. Палач грядет, меня он сейчас вздернет И душу мою от бренного тела отделит. А как я с создателем моим примирился, Дух мой к вратам райским воспарит, И здесь, после недолгих расспросов, «Христос!» Боб делает шаг вперед, толкает Джека и резким движением поднимает веревку над его головой. «Раны господни! Удавка меня душит! Какой мерзавец выдумал эту казнь! Надо было подмазать Джека Кетча, чтобы он мою смерть ускорил!» Да, столько знатных цареубийц вешают нынче на тайберне, что стоимость быстрой смерти выросла непомерно. И бедняку стало совершенно не по карману. Теперь он умрёт так же горько, как жил. Будьте оно всё проклято, будь проклят Джек Кетчи покойный Джон Тёрнер и судьи отправляющие на виселицу столько богачей, что цены взлетели до небес, и, будь проклята сама скупость, ведь за цену чуть больше одного вечера в пивной я мог бы нанять двух превосходнейших братьев Шафто, юного Джека и Боба-старшего, чтобы они повисли на моих ногах, которые без груза дергаются в воздухе самым бесполезным образом, на потеху зрителям. Боб снимает веревку с шеи Джека. «Но тишь Близится финал! Земля тает! Новый мир очам моим предстаёт Неужто это небо? Меня обдает теплом! Как будто на земле развели жаровню! Быть может, это жар божественной любви?» Появляется Боб, наряженный чертом с длинным острым прутом. «Что зрю!» Почему у ангела на голове рога? Где твоя арфа, темный Серафим? Зачем в твоих когтистых лапах пика не то вертел? Черт. Я черт, поваренок. Иди-ка сюда, грешник. Джек. Я думал, будто примирился с Богом. Так и было, покуда я не закачался в петле. Если бы я умер сразу, то стоял бы сейчас у райских врат, однако в минуты последних мучений я имя Господне помянул и без счета других смертных грехов натворил и тем себя на адскую муку обрек. Черт! Стой! Не рыпайся! Черт втыкает вертел Джеку в зад. Джек. О, боль! И все ж это лишь предвестие грядущих терзаний. Если б «Только я нанял Джека и Боба!» Джек при помощи циркового фокуса выталкивает изо рта окровавленный конец вертела, черт уводит его под оглушительные рукоплескания и топот толпы. Когда аплодисменты стихали, Джек обходил приговоренных, сговариваясь о цене, а Боб, как старший, прикрывал его со спины и собирал денежки.